Джон Кэмпбелл, «Трансплутон», перевод с английского Нодельмана. Блейк скептически разглядывал странную конструкцию. «Так вот ты чем занимаешься на вахте. Протономёт? Ну и что ты собираешься с ним делать? У него же отдача, как у пушки». Пентон покачал головой, потирая ушибленное запястье. «Ты преувеличиваешь. Я просто упустил из виду. С этими лучевыми ружьями забываешь об отдаче. Удивительно, что ты ещё самого себя не прошил насквозь. Не пойму всё-таки, чем тебе не нравится обыкновенный электронный луч?» «Он даст сто ч к у в п е р ё д любой молнии!» Блейк поднял несуразное на вид оружие, направил его на стальную мишень и недоверчиво нажал разрядную кнопку. Ослепительный луч протянулся к мишени, и сила, которая разогнала протоны до ста тысяч миль в секунду, отбросила разряженный протономёд назад. Стальная пластинка внезапно подёрнулась фиолетовой дымкой. Из неё ударили длинные искры, металл зашипел, словно вода на раскалённой сковородке. Полыхая невыносимым жаром, сталь тут же превратилась в светящийся газ. Блейк опустил ружьё. «Не так уж плохо. Если ждать удара заранее, то отдача не сильнее, чем у 45-го калибра. Не пойму всё-таки, в чём тут преимущество? Радиус действия на воздухе всего полмили, а лучевое ружьё и отдачи не имеет, и стреляет непрерывно, и радиус действия у него пять миль. Но на что нам эта штуковина?» Пентон ухмыльнулся. «Часа через два мы приземлимся на трансплутоне, далеко за орбитой Плутона. Мы с тобой будем там первыми людьми и обязаны хоть что-нибудь разузнать о его составе, породах и тому подобном. Какие диковинные минералы образуются при минус 265 градусах по Цельсию? Конечно, химики и геологи из нас никудышнее, но, клянусь небом, уж спектр-то мы сумеем расшифровать. А с лучевым ружьем ты спектр а не получишь. Все спектральные линии безнадежно смазываются». И дезинтегратор для анализа применять нельзя. После него вообще уже нечего анализировать. Поэтому нам и нужна эта штука. Пары, которые она создает, — роскошный материал для спектроскопа. Теперь слушай. Пока ты спал, я успел определить основные параметры. Диаметр планеты примерно 15 тысяч миль. Движемся мы сейчас в направлении экваториальной зоны, жаркого пояса. Там температура должна быть, видимо, градусов на 5 выше абсолютного нуля. Гелий при этих условиях еще газ, но все прочие элементы, какие есть во Вселенной, уже твердеют. У планеты есть спутник, он в миллионе миль от нее, и его диаметр около двух т ы с я миль. А сейчас... Что, если бы ты занялся завтраком, а я пока закончил расчет торможения? Перед нами огромная равнина, это может облегчить посадку. Блейк отправился в камбус, а Пентон навел окончательный блеск на свое творение и отложил инструменты. За то время, что Блейк пытался приготовить еду, Пентон трижды объявлял тормозное предупреждение, и всякий раз Блейку приходилось торопливо впихивать продукты и утварь в контейнеры невыливайки. Однажды ему всё-таки пришлось добрых полминуты гоняться по камбузу за яичницей со сковородкой в руках, пока, наконец, внезапное ускорение корабля не швырнуло яичницу обратно. Блейк молча, со злостью смахнул с груди ошмётки желтка и выпустил на сковородку новое яйцо. За дверью шлюза простиралась безнадёжно унылая поверхность Трансплутона. Матовая обледеневшая равнина уходила вдаль к горизонту, затерявшемуся в гнетущем сумраке, который окутывал этот безмерно далёкий, загадочный уголок Солнечной системы. Низкое утреннее солнце на востоке напоминало звезду, Нестерпимо слепящая точка, славшая чуть побольше света, чем луна на землю. Но свет этот был унылый, совершенно безрадостный. И холодный, холодный. В стороне, едва заметное, лежало озеро, наполненное чистой, голубоватой, отсвечивающей жидкостью. На его поверхности поблескивали крохотные волны, поднятые слабым ледяным дыханием этого застывшего, непрекаянного мира. Могильный холод пробрался в шлюз, и Блейка охватила судорожная дрожь. Он передвинул рукоятку обогрева на поясе. «Боже милосердный! Ну и стужа!» — воскликнул он, стуча зубами. В его наушниках металлическим звоном отозвался раскатистый смех Пентона. «Выходи, дружище Блейк, тебя ждёт ласковый ветерок и тёплое солнышко и яркие звёзды». Блейк обошел корабль, покоившийся на ровной полосе крупного голубоватого песка, окаймленный угловатыми черными галышами. Здесь равнина кончалась. Озеро прижалось почти к самому подножью огромного известкового белого кряжа, который уходил вверх, в тускло освещенный звездами сумрак. Кряж тянулся к северу и исчезал вдали, выстремляясь, это они разглядели сверху, к большой реке, притоку еще большей, которая впадала в огромное внутреннее море. С вершины известкового белого утёса дугой срывалась вниз с т р у й к а жидкости, разбрызгиваясь на мельчайшие капельки в разреженной атмосфере замёрзшей планеты, атмосфере, состоящей только из гелия до паров водорода.